Глава третья. «Монастрель и Темпранильо, Муся прочитал Илья и оставил бутылку в сторону. «Монастрель по распространенности уступает в Испании, пожалуй, только Гарначе, но к нам его почти не поставляют. Странно, да?» Матвей сидел в задумчивости. Его мучили угрызения совести, что он оставил Ксюшу одну на весь вечер. С другой стороны, она не маленькая. Один вечер может побыть и без мужа. К тому же Матвей знал, что предстоит непростой разговор относительно новой работы и хотел выиграть время. Такие темы лучше не обсуждать с пылу с жару. Утро вечера мудренее. Он послал Ксюше смс что задержится у Ильи будет поздно. Но ответ так и не пришел, и это тоже беспокоило Матвея. Пару раз он набрал номер жены, слушал двойные гудки. В них было что-то зеркальное, как будто каждый гудок отражался в какой-то невидимой реальности. «И двойным бытием, отраженным одурманены сосен стволы, тихо произнес Матвей. Он взял в руки бутылку. «Мне интересно другое». «Бог с этим виноградом! С горначей этой, монастырем. Что за замок такой, Кастильо де Мадокс? Ведь кто-то жил там когда-то, влюблялся, вел войны, а мы ничего об этом не знаем и никогда не узнаем. Все, что нам осталось, этикетка на бутылке с вином. «Брось! В лучшем случае провинциальные развалины!» Это же Хумилия, Мурсия, от силы 15-20 тысяч человек. Скорее всего, если там и был когда-то семейный замок средних размеров, то теперь он перестроен под гостиницу. Расскажи лучше, что тебя беспокоит. Про работу мне все понятно. Шапито, слоны, клоуны. Тебе нужно слонов вовремя поить, клоунов наоборот. Но ты же, в конце концов, мой брат». Я слишком хорошо тебя знаю. Ты не станешь переживать из-за такой ерунды, как два-три слона? С Ксюшей все хорошо? Что врачи говорят? Ведь скоро срок. Ты береги ее, Матвей. Илья внимательно посмотрел на Матвея через стол. В его небольшой, но хорошо спланированной однокомнатной квартире все стояло и лежало на своих местах. Минимум книг на полках. Илья держал все на работе, в лаборатории. Огромный шкаф для одежды. Так что никакие вещи не валяли здесь. И там на спинках стульев. Большой письменный стол и компьютер на нем. Все в образцовом порядке. Кухня была небольшая, но удобной квадратной формы. Да много места Илье было и ни к чему, Он редко готовил себе, предпочитая пункты общественного питания, начиная со столовой в институте и заканчивая кафешкой на углу соседней улицы. В нем странным образом сочетались прихотливость в быту, одежде, даже в прическе и абсолютная непривередливость в еде, которая, правда, не распространялась на вина. Здесь Илья не допускал никакой небрежности. Таким Матвей его помнил с детства. Илья заставлял родителей застегнуть его на все пуговицы, красиво завязать шарф, не терпел ботинок не в цвет к брюкам и куртке, но молниеносно и равнодушно заглатывал все завтраки, обеды и ужины, кивая маме, что все вкусно. — У тебя седина на висках, — сказал Матвей. — Не говори, — Илья машинально провел рукой по густым ухоженным волосам. — Старею! — «Но ведь тебя не только это беспокоит!» Матвей встал из-за стола с бокалом в руке и подошел к окну. Илья жил на предпоследнем этаже новой многоэтажки, откуда открывался вид на районы, прилегавшие к центральным. «Дождь», — сказал он, — «и довольно сильный». Действительно, пока они накрывали на стол, в стекла забарабанили капли, сначала редкие, пробные, потом все более уверенные и даже наглые. «Я дам тебе зонт, у меня несколько», — успокоил его Илья. «Не в этом дело. Просто сегодня не должно быть дождя. Я смотрел прогноз. Ни сегодня, ни завтра никакого дождя. Понимаешь?» «Ну, знаешь, прогноз погоды, конечно, существует, как телевизионная передача наравне с мультфильмами и гороскопом в газете». Но всерьез предсказать дочь, когда мы в пяти минутах от моря, это мне снился сегодня очень странный сон. Я будто бы иду через лес под проливным дождем и выхожу на берег не то моря, не то залива, а дочь так и хлещет все сильнее и сильнее. Я иду по рысь ему следу. Откуда след почему? Не спрашивай, не помню. Даже не помню ощущения. Хороший это след или дурной? В нескольких десятках метров от берега стоит корабль или большой катер. Я не очень-то в них разбираюсь, и капитан кричит мне что-то. Что удивительно, я тогда проснулся. Все его слова, даже недослышанные, смог вспомнить. Он кричал о пти! День! один Уда!» Мне почему-то кажется, что он кричал про какой-то третий день. «Как ты думаешь, что такое «уда»?» «Посуда», «Иуда», «Верблюда»?» «Я уже все перебрал». «Это у тебя накопились переживания. Устройство на работу, Ксюша скоро рожает. Ты чувствуешь приближение времени, которое много изменит в твоей жизни. И это переносится в твои сны. Ничего страшного». Тебе просто надо развеяться. Может, ты и прав. Матвей допил вино. «Судно так странно называлось. Я никогда не слышал такого слова. В нем что-то немецкое или голландское. Гофер». «Я уверен, что такого слова нет. Но для очистки совести погуглю. А ты пока открывай вино. А то мы и эту бутылку уже прикончили». Илья погрузился в айфон. Пробка вылетела с глухим и гулким звуком. Илья поднял на Матвея глаза. Теперь и в его взгляде была легкая тревога. — Ты точно никогда не слышал этого слова? — спросил он осторожно. — Вы же проходили по искусствоведению всякие библейские сюжеты? — Нет. Пожалуй, нет. — Давай уже не томи. Что там у тебя? — Так называлось дерево из которого был сделан мой в ковчег».